Нельзя ли через его посредство проникнуть в Лувр? Это имя, казалось, произвело обычное действие, однако часовой спросил у Каканнаса: Знает ли он пароль? Пьемонтес должен был признаться, что не знает. Тогда ступайте прочь, ответил часовой. В эту минуту какой-то человек, беседовавший с офицером охраны, но слышавший просьбу Каканнаса, прервал свой разговор и подошел к Канасу. «Что, Фам, укотно от Херца — спросил он. «Мне угодно поговорить с ним», — улыбаясь, ответил Канас. «Невозможно. Херцог у короля». «Но я получил письменное уведомление явиться в Париж». «А, у вас есть письменные уведомлений? — Да, я приехал издалека. — -а, а, вы приехал издалека. — Я из Пьемонта. — Хорошо, хорошо. Это другое дело. А ваше имя? — Граф Анибал де Коканас. Хорошо, хорошо. Тайте ваше письмо. — Честное слово, прелюбезный человек, — сказал Ламоль, обращаясь к самому себе.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 «Я человек Херцога Гис». «Пэм?» — пробормотал Каканас. «Такого имени я не слыхал». «Это месье Бэм, мой командир», — ответил часовой. «Вас спутало его произношение. Отдайте ему ваше письмо, я за него ручаюсь». «Ах, месье Бэм!» — воскликнул Каканас. «Ну как же мне не знать вас? Ну, конечно, с великим удовольствием, вот мое письмо».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 «Да, такой не знаю. Неудивительно, что я не имею чести быть вам знаком. Я не здешний. И так же, как граф Канас приехал только сегодня вечером и издалека». «А откуда вы приехал?» «Из Прованса». «С один письмо?» «Да, с письмом». «К Херцогис?» Гис? нет к его величеству королю Наварскому».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 Письмо адресовано королю Наварскому и заключает в себе важные и спешные известия. «Каким образом я мог бы передать это письмо? Как мне пройти в Лувр?» «Пройти-то в Лувр очень легко», — ответил Демуи. «Только я боюсь, что король Наварский сейчас очень занят и не сможет вас принять. Но все равно, если хотите, пойдемте со мной, и я доведу вас до его покоев. Остальное зависит уже от вас». Тысячу благодарностей. «Идите за мной», — сказал Де Демуи Де -Муи сошел с лошади, бросил по своему лакею, подошел к решетке, назвал себя Часовому, провел Ламоля в замок и, открыв дверь в покое короля Наварского, сказал «Входите и узнайте сами». Затем поклонился Ламолю и вышел. Оставшись в одиночестве, Ламоль огляделся. Передняя комната была пуста, одна из внутренних дверей открыта. Ламоль сделал несколько шагов и очутился в каком-то коридоре. Он стучал и звал, но никто не отзывался. Полнейшая тишина царила в этой части лувра. «А мне еще говорили про строгий этикет», — подумал он. «По этому дворцу можно разгуливать, как по городской площади». Он позвал еще раз но с тем же успехом, что и раньше. «Ну что ж, пойдем прямо», — подумал он. «В конце концов, встречу же я кого-нибудь». Ламоль направился по коридору, все больше погружаясь в темноту. Как вдруг в противоположном конце раскрылась дверь, на пороге появились два пожа с двусвечниками и осветили фигуру выходившей дамы величавой и замечательно красивой.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 проводит вас». Отдав это распоряжение, Маргарита проследовала дальше. Ламоль встал к стене, но коридор оказался слишком узок, а фижмы королевы Наварской так широки, что ее шелковое платье коснулось молодого человека, и в то же время аромат крепких духов наполнил все пространство, где она прошла. Ламоль вздрогнул всем телом и, чувствуя, что сейчас упадет, прислонился к стене.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 В самом деле, выйдя на лестницу, он заметил королеву, уже спустившуюся в нижний этаж. Случайно или на звук шагов Маргарита подняла голову, и он ее увидел еще раз. «О, это непростая смертная женщина!» — прошептал Ламоль. «А богиня! И, как сказал Вергилий Марон, настоящую богиню видно по походке». «Что же вы?» — спросил Паш. «Иду». «Иду простить», — ответил Ламоль. Паш пошел вперед, спустился в следующий этаж, отворил одну дверь, потом другую и, остановившись на пороге, сказал «Ждите здесь». Ламоль вошел в галерею, и дверь за ним закрылась. В галерее было пусто, только какой-то дворянин прогуливался взад и вперед и, видимо, тоже ожидал. Вечерние тени, спускаясь с высоких сводов, окутывали все предметы таким мраком, что молодые люди на расстоянии каких-нибудь двадцати шагов, отделявших их, не могли разглядеть один другого. Ламоль стал приближаться к другому дворянину и, подойдя на несколько шагов, тихо сказал себе, "Господи, помилуй, ведь это граф Канас. Приемонтис обернулся на звук шагов.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 «Действительно, какая игра случая? В течение двух часов судьба все время сводит нас!» «Ну что с вами? Вы словно чем-то озабочены?» «Кто я?» — вздрогнув, спросил Ламоль, все еще завороженный видением, представшим перед ним. «Нет, но самое место, где мы находимся, вызывает во мне целый сон размышлений». «Философских, не правда ли? И у меня тоже. Как раз, когда вошли вы...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 «Меня мой учитель выучил!» «Дьявольщина! Ваша судьба, граф, обеспечена! Вы будете с королем Карлом сочинять стихи, а с королевой Маргаритой говорить по-гречески!» «А еще...» «Могу говорить по-гасконски с королем Наварским!» — добавил смеясь Ламоль. В эту минуту в конце галереи, примыкавшей к покоям короля, творилась дверь. Раздались шаги, и из темноты стала надвигаться чья-то тень. Тень приняла образ человеческого тела, а тело оказалось принадлежащим командиру стражи Бэму. Он в упор поглядел на лица обоих молодых людей, чтобы узнать своего, и жестом пригласил каканаса следовать за собой. каканас сделал рукой прощальный знак «Ля Молю», и они расстались. Бэм провел каканаса до конца галереи, отворил дверь, и они очутились на верхней ступеньке какой-то лестницы.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 Так в этот ночь, ответил он шепотом, выходить сюда с белый крест на шляпа. Пароль для пропуск будет гиз. Цз, не звук. А в котором часу должен я прийти? Когда вы услышите напад. Какой напад? спросил Канас. Ну да, напад. Пум, пум, пум. А напад. «Так я и сказал». «Хорошо, приду», — ответил Коконадз. Он попрощался с Бэмом и пошел прочь, рассуждая сам с собой. «Какого черта все это значит? И почему будут бить в набат?» «Все равно я остаюсь при своем мнении, что этот Бэм очаровательный немец». «А не подождать ли мне графа Даламоль?» «Нет, не стоит. Он, может быть, останется ужинать у короля Наварского» и как с пошел прямо на улицу Арберсек, куда его тянуло как магнит вывеска путеводной звезды. Пока Бэм беседовал с пьемонцем, в галерее отворилась другая дверь со стороны покоев короля Новарского, и к Ламолю подошел Паш. «Это вы, граф Даламоль?» — спросил он. «Он самый. Где вы живете?» «На улице Арберсек в путеводной звезде». «Хорошо». Это рядом с Лубром. Слушайте, Его Величество просил вам передать, что сейчас ему нельзя принять вас, но, может быть, он этой ночью пошлет за вами. Во всяком случае, если завтра утром вы не получите от него никакого извещения, приходите сюда, в Лубр. А если часовой меня не впустит? Да, правда. Пароль Наварра.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 Но первый, кого он увидел, входя к метру Ла-Юрьер, был Коканас, уже сидевший за столом перед огромной яичницей с салом. «Ха — Ха-ха-ха! — расхохотался Коканас. — Видать, вы так же пообедали у короля Наварского, как я поужинал у герцога Гиза. — По чести так. — И вы проголодались? — Еще бы! — Несмотря на Плутарха, граф, «У Плутарха есть и другое место», — смеясь отвечал Ламоль, а именно, «имущий должен делиться с неимущим. Итак, ради любви к Плутарху, не поделитесь ли со мной вашей яичницей, и мы за трапезой побеседуем о добродетели». «Нет, даю слово», — ответил Коканас, — «все это хорошо в Лувре, когда боишься, что тебя подслушивают, и когда в желудке пусто».